Глава сорок девятая. Что? Заикаюсь и покачиваюсь, теряя ориентиры, главный из которых где-то там в закрытом отделении без меня. Когда я ему так нужна, а он мне. Вдова. Первое, что врезается в мозг, а потом уже до меня доходит полный смысл костяной реплики. Взмахиваю влажными ресницами, хочу выдохнуть и не могу. Мысль о том, что самое страшное, позади никак не укладывается в голове. Лишь в солнечном сплетении разливается исцеляющий жар. Прижимаю ладонь к груди. Произошла ошибка, и тот роковой диагноз принадлежит не Виктору. Пусть он сам тебе всё объяснит, а то опять меня виноватым выставит. Костя с улыбкой кивает поверх моего плеча. Не успеваю обернуться, как сильные горячие руки накрывают талию, прокручивают меня вокруг оси и припечатывают к высеченному из чёрного гранита телу. Я прижимаюсь к нему, скользнув ладонями под расстёгнутый пиджак, обвиваю мощный торс, взрываюсь носом в ткань рубашки и облегчённо прикрываю глаза. Родной мой. Молча вбираю его запах и не могу надышаться, согреваюсь в тёплых объятиях, медленно успокаиваюсь. «Я же тебя просил не лезть к моей жене», — рычит Виктор, жарко выдыхая меня в макушку и поглаживая по голове. «Ты ведь к медсестре собирался». «Хочешь, чтобы я прилили?» — с ней общался. С особой интонацией произносит последнее слово. «Что происходит?» — шиплю в широкую грудь Вити и отстраняюсь, запрокидывая голову. «С тобой». «Это меня интересует в первую очередь», — Поднимаю руки, касаюсь пальцами взмокших висков, веду вниз по скулам и щекам. Будто слепая, я ощупываю его, задерживаюсь на жёстких губах, которые изгибаются в мягкой улыбке, едва заметной. Секунда, и она исчезает, уступая место тонкой прямой нити. «Всё хорошо, Лилечка», — заключает моё лицо в ладони. «Не знаю пока деталей, но обязательно выясню». Виктор говорит ровно, бесстрастно и медленно, выделяя каждое слово и гипнотизируя меня бархатным тембром. Сам же сохраняет строгий ледяной вид, и лишь на дне зрачков бушует пламя. Он готов рвать и метать, перевернуть клинику вверх дном, убить каждого, кто ему помешает докопаться до правды. Но не хочет пугать меня, чтобы не казаться жестоким в моих глазах. Балансирует на грани добра и зла. Бережёт мою психику осторожными действиями и выверенными фразами, хотя поддержка и участие нужны сейчас именно ему, а не мне. Диагноз? Тяжело сглатываю. Ложный. Чеканит холодно, а на лице ни тени эмоций. Воскресенский прячет их, задвигает на второй план, чтобы не мешали здраво мыслить, искать и наказывать виновных. Я же продолжаю обнимать и нежно касаться его, чувствуя, что внутреннему Вите тактильный контакт как нельзя необходим. Точнее, не мой. Судя по тому, что сказал Пётр Эдуардович, пролистав истории болезни, можно сделать вывод, что наши с Османовым снимки перепутали. Случайно или намеренно предстоит разобраться. Едва сдерживаюсь, чтобы не броситься ему на шею и не расцеловать прямо здесь, в коридоре клиники, не завизжать от радости, взбудоражив персонал и пациентов. Делаю глубокий вдох и медленно, спокойно выдыхаю. Быть степенной, деловой женой сурового миллионера непросто. Но я не жалею ни об одной секунде, проведенной с ним, даже самой болезненной и мрачной. Готова умножить каждую на бесконечность. Благо, судьба подарила нам время быть вместе. Незаметно сморгнув слезинку счастья, застывшую на кончиках ресниц, я лепечу одними губами. «Ты правда не болен?» Витя обволакивает меня тёплым взглядом, прищуривается с улыбкой, и в уголках чёрных глаз собираются морщинки, которые я спешу разгладить подушечками пальцев. «Несмертельно», — отрицательно качает головой. «Мигрени, гормональные всплески. Помнишь, я говорил тебе по телефону? Только тогда я был уверен, что это Анамна Сосманова», — отзывается Костя позади. «Теперь ясно, что нервное истощение принадлежит моему брату-трудоголику. Ну, ещё скверный характер, упрямство и твердолобость в придачу. Но это не лечится». «Хроническое», — добавляет с сарказмом. «Он ошеломлён и рад не меньше меня, но родственные чувства у воскресенских проявляются своеобразно». Как-нибудь переживу. Тихо смеюсь, с нежностью разглядывая мужа, будто заново узнавая. Не могу поверить, что она останется со мной. Больше не надо бороться. Тьма позади. Виктор не просто победил диагноз, он и мне смысл жизни вернул. К слову, анализ крови тоже пришёл чистый. Проигнорировав выпад брата, Витя продолжает умиротворенно общаться со мной. Видимо, отклонения от нормы были вызваны не столько переутомлением, сколько травами альбины, как и мои головные боли, которые усиливались от каждой новой чашки ее проклятого кофе. Но снимки МРТ она же не могла подменить, задумчиво хмурюсь. Или твоя секретарша? Сцепив зубы, подавляю в себе отголоски ревности. Вряд ли. Кривиться с неподдельным отвращением, вспомнив о женщинах из своего прошлого. У этих «Нет связи в клинике». «А врач? Он ни при чём? Сдавленно шепчу, заметив вдали мужчину в белом халате. «Лиль, я доверяю Петру Эдуардовичу». Убедительно звучит в ответ. «Мне остаётся лишь покорно кивнуть, ведь я доверяю мужу». «Вить, ты что-нибудь чувствуешь сейчас?» Укладываю ладонь на его грудь, впитываю гулкие удары сердца. «У меня ощущение, что ты ещё не осознал в полной мере, что произошло» и на всякий случай закрылся от всех, в том числе и от меня. На миг повисает гнетущая пауза, после которой Воскресенский непривычно ласковым шёпотом признаётся. «Я растерян и шокирован, Лилечка. Хочу забрать тебя отсюда домой и забыть обо всём. Но... но надо найти крысу, которая решила поиграть чужими жизнями в карты». Чуть не рычит, багровеет от гнева, сжимает руки на моих плечах, причиняя лёгкую боль, одумавшись, отпускает меня. И пока я это не сделаю, для эмоций нет места. «Согласна. Я с тобой. Вздергиваю подбородок. Я настроена воинственно, однако у моего мужа другие планы. Мы с Костей займёмся этим, и тебя Игорь отвезёт к детям. Нет, я останусь. Бойко перебиваю его, проявляя характер». Виктор недоволен моим бунтом, но молчит. «Ты уверен, что защищаешь меня, а на самом деле каждым таким поступком, будто выбрасываешь из своей жизни, отдаляешь от себя. Тебе пора привыкнуть, что я часть твоей семьи или...» «Никаких или...» — берёт меня за руку, крепко сплетая пальцы. «Если хочешь быть рядом, я не против». Опешив от его быстрой капитуляции, врастаю в пол, схватив ртом воздух. Запоминаю нового для меня Виктора, который умеет не только приказывать, но и прислушиваться и уважать моё мнение. «Вот и чудненько совет да любовь!» — хлопнув в ладоши, Костя подходит ближе. «Вить, давай к делу переходить, тем более Пётр Эдуардович уже на месте. Шаги стремительно приближаются, и рядом с нами вырастает фигура врача. Здравствуйте!» Лилия Владимировна вежливо обращается он ко мне и тут же поворачивается к мужу Виктор Юрьевич еще раз приношу глубочайшие извинения за халатность нашего персонала все причастные будут наказаны в соответствии с законом репутация нашей клиники до этого инцидента была безупречной но к сожалению халатность или спланированное преступление мы проверим сядет Костя не обращая внимания на предупреждающий взгляд Вити запомнили о чем мы договаривались «Да, Константин Юрьевич, у меня всё готово», — опускает взгляд на две истории болезни в своих руках. «Обе в одинаковых папках. Наверх не успеваю различить пометку «Воскресенский В.Ю». «Значит, нижняя принадлежит Тимуру Османову». «А вы опять не перепутаете?» — хмурюсь, прильнув к мужу. «Лиля, всё в порядке, так надо», — приобнимает меня Витя. Доктор направляется в приемную, чтобы отнести документы той самой медсестре, поведение которой меня насторожило. Перепутаем. Костя издает хриплый смешок. Будем ловить на живца. Подпирает плечом закрывшуюся за врачом дверь, многозначительно поглядывает на часы, отсчитывает время, ловит малейшие шорохи и звуки, а потом вдруг резко врывается в кабинет. Мы с Виктором не спеша заходим следом. Муж заботливо пододвигает ко мне стул, приглашает присесть, опускает ладонь на моё плечо, а я касаюсь её похолодевшими пальцами. «Всё хорошо», — гипнотизирует меня Витя, — «и я верю». Сижу тихо, как мышка, чтобы не мешать мужчинам решать проблемы. «Что же вы тут делаете, Майя?» Язвительно тянет кости и крадётся к медсестре, как хищник о стойку перекидывает через нее руку и выхватывает папки у испуганной женщины. «Кто вы такой?» – задыхается она от паники и возмущения. «Не мешайте работать с документами!» «Мы проконтролируем, что вы тут наработали!» – продолжает издеваться, протягивая улику брату. Ритмично постукивает по двери в кабинет главного врача, и она распахивается. Судя по всему, доктор оставил бумаги в приёмной, сделав вид, что забыл, а сам заперся у себя, дожидаясь нужного момента. И вот он настал. «Пётр Эдуардович, проверьте, будьте добры». Виктор невозмутимо передаёт ему истории. «Заменила». Звучит вердикт спустя пару минут. «Зачем, Майя?» Изучив снимки и корешки папок, главный с укором и недоумением буравит взглядом подчинённую. И в день первого обследования тоже ты была на посту. Именно ты принесла мне снимки Воскресенского и Османова. «Зачем?» — повторяет с нажимом. «Ты хоть осознаёшь, что натворила?» В сердцах бьёт кулаком по столу. «Я...» — она выскакивает из-за стойки. «Я... я...» — беспокойно хрустит костяшками пальцев. «Наверное, случайно. Ошиблась!» — вытягивается по струнке перед руководством. «И... «Извините...» «А если подумать...» — жестко чеканит Виктор, и я вздрагиваю от его тона. «Что уж говорить о медсестре, которая буквально сливается с белым халатом? Майя, у тебя большие проблемы. Ты лишишься должности и предстанешь перед судом. Готова?» Женщина с надеждой взметает умоляющий взгляд на Петра Эдуардовича, но не находит отклика в разочарованном мужчине. Таких ошибок он не прощает. Я не буду прикрывать тебя, Майя. Главврач бескомпромиссен. На кону человеческие жизни. Не только здоровье, Майя, а жизни!» Акцентирует яростно. Она меняется в лице, осознав серьезность ситуации, обхватывает щеки ладонями, трясется, плачет надрывно. «Мне деньги были нужны, а ваш родственник заверил, будто никто не узнает, что подлог совершила я». Всхлипывает, обращаясь теперь к Воскресенскому. «В случае чего я планировала списать всё на собственную невнимательность. Я ведь не совершила преступления. Я должна была всего лишь переложить два снимка, и всё. А за это он заплатил мне круглую сумму». «Кто?» — рявкает Виктор так грозно, что даже я покрываюсь морозными мурашками. Зато теперь понимаю, почему он стремился отправить меня домой и избавить от этих разборок. Не хотел, чтобы я видела его таким, злым, жестоким, непоколебимым, настоящим карателем. «Какой нахрен родственник!» Рискуя в любой момент потерять сознание от стресса, медсестра в последнем порыве выпаливает имя, которое шокирует всех нас. Тимур Османов.